Хруст и треск в зарослях отвлекли их от этих мыслей. По отлогой стене каньона, на скольживших и спотыкавшихся лошадях, прямо на них спускался оправившийся после болезни плантатор в сопровождении нескольких всадников. Как Иста и дальго, он склонился в глубоком поклоне перед дочерью Солану, а потом не менее учтиво, хотя и несколько суши, поздоровался с Генри и Фрэнсисом, помня, что им все-таки покровительствует Энрико Солану. «Где же ваш благородный отец?» — спросил он Леонсию. «У меня для него добрые вести. С тех пор, как мы виделись с вами последний раз, а это было неделю назад, я несколько дней пролежал прикованный к постели приступом лихорадки. Но я послал гонцов в Бокас-дель-Торо, Благодаря попутному ветру они быстро переплыли лагуну Чирикви и, очутившись на месте по правительственному радио, начальник полиции в бок с Дель мой большой друг, связались с президентом Панамы. Президент тоже мой старинный приятель. Сколько раз я тыкал его носом в грязь, а он меня, когда мы учились в колоннской школе и жили с ним в одной комнате. И вот от него пришел ответ, что все в порядке. Правосудие было введено в заблуждение чрезмерными... но тем не менее достойными похвалы усилиями начальника полиции Сан-Антонио. Теперь все забыто и прощено, и благородное семейство Солано вместе с их благородными друзьями-американцами может на законном основании, не боясь политических преследований, вернуться домой. Подтверждение своей речи плантатор низко поклонился Генри Фрэнсису. Но в эту минуту взгляд его случайно упал на пиона, притаившегося за спиной Леонсии, и глаза его вспыхнули торжествующим огнем. «О, Матерь Божья, ты не забыла меня!» — жаром воскликнул плантатор, повернувшись к сопровождавшим его друзьям, добавил. «Вот он, этот бесстыжий, безмозглый скот, который сбежал от меня, не выплатив долга! Хватайте его! Я его так отлуплю, что он у меня месяц будет лежать пластом!» Плантатор дернул по воде, И одним скачком очутился позади мула Леонсии, но пион также поспешно нырнул под морду животного и, безусловно, успел бы убежать в джунгли, если бы другой плантатор, пришпорив коня, не бросился ему на перерез и не сбил его с ног. В один миг плантаторы, привычные к такого рода занятиям, рывком подняли беднягу с земли, скрутили ему руки за спиной и той же веревкой обмотали шею. Фрэнсис и Генри запротестовали в один голос. — Сеньоры, — ответил плантатор, — мое уважение к вам, желание служить вам и быть полезным столь же глубоки, как и мои чувства к благородному семейству Солано, под чьим покровительством вы находитесь. Ваше благополучие и спокойствие священно для меня, я готов грудью защищать вас от любой беды. Приказывайте, я к вашим услугам. Моя сенда в вашем распоряжении, как и все, чем я владею. Но что касается пиона, то это совсем другое дело. Он не ваш. Он мой пион, мой должник, сбежавший с моей плантации. Я убежден, что вы поймете и извините меня. Это вопрос собственности. А он — моя собственность.